Глава 17 Стрела уже была натянута на луки, и требовалось всего лишь одно движение пальцев, как она сорвется и погрузит этого гиганта в ледяное безумие. Любой нормальный человек, наверное, так бы и поступил, просто разжав пальцы. У меня же в душе сейчас скребутся хомяки и орут благим матом, что это ужасное действие не стоит делать. Зачем его топить, если можно забрать себе? Яру своим хомякам, что они объелись халявного корма и сейчас не в себе. Такую махину захватить совсем непросто и не факт, что там не будет реально сильных противников. Тут еще подтянулись азарт с гордостью. Что, сильные враги? Ну так иди и убей их, ведь ты так всегда поступаешь. Правда, кроме отдельных моментов, когда сбегаешь... «Чёрт!» Стрела с луком возвращается в инвентарь «Я проиграл сам себе битву между разумом и жадностью. Первый корабль, стоявший на пути у этого гиганта, разваливается пополам и медленно идет ко дну, а на здоровике ни одной даже царапины нет от такого столкновения. Моя команда решила остаться на нашем корабле, и сейчас все готовятся к отходу. Грам, кстати, машет мне рукой и не понимает, почему я медлю. Эх...» Да начнется веселье. Прыгаю в пустой трюм и накидываю на себя невидимость, а затем блинком выскакиваю оттуда и вторым блинком оказываюсь на большом корабле. Первая реакция ее нет. Отлично, значит, меня не заметили. На палубе много людей, везде кипит работа. К слову, люди здесь были мечта пиратам, даже по внешнему виду. Сразу видно, что это гвардия. Все одеты как с иголочки, в мундиры. И у всех. Одинаковые металлические наплечники, но символы нанесены разные, значит, могу предположить, что это своеобразные погоны. Палуба была широкой и довольно сильно заставленной. В задней части корабля находилась катапульта, которую сейчас готовили к выстрелу. Снаряды подъезжали на механическом лифте из трюма, что ускоряло их доставку. Четыре мага одновременно вливали ману в прожорливую пасть катапульты. Еще увидел керамические кувшины с маслом, которые стояли в нишах на палубе. Они, наверное, предназначены для уничтожения кораблей, когда те слишком близко подходят. А может, они очень любят жареную картошечку, точно не знаю. Оказалось, что потопить этот корабль легче легкого. Как вариант, можно выстрелить в кувшины огненной стрелой, и он загорится, или в запас камней для катапульт, а не полые внутри, а значит, там тоже масло. Но все это может разрушить этот большой корабль, а меня это не устраивает. Мой трофейный корабль с горе команды успешно отошел в сторону, но все еще находится в зоне риска. На долгие раздумья времени нет, потому что скоро мы подплывем совсем близко к берегу. Взором вижу, что тут десанта человек 300, что не есть хорошо. И как мне поступить в таком случае? В первую очередь, надо разобраться с десантом, который сидит сейчас в трюме, ожидая начала высадки на остров. Разминувшись с двумя бегущими к капитану людьми, забегаю на лестницу, а потом вниз. Здесь полным-полно солдат, которые в полном боевом облачении ждут только приказа. Когда слышатся взрывы, они даже не вздрагивают и никак не реагируют на них. Сразу понятно, что здесь собрались матерые волки. водаться с ними мне не с руки, так как тут закрытое помещение. И вряд ли я сам всех их перебью, а значит, надо применить хитрость. Подойдет яд вампиров, который уже не раз показал себя надежным средством. Вот его и используем. Конечно, можно и ядом, в шуршу. Но как только первый из них умрет, то сразу поднимется паника. А мне не протолкнуться в этой толпе, солдат. В другой ситуации можно было специально отравить одного, чтобы согнать всех остальных кучу и подорвать их скопом. Но мне не хочется повредить кораблик. Уж очень сильно он мне понравился. Вообще-то, не знаю, зачем он мне нужен. Но есть маленькая надежда, что система не зря нас посылает по мирам. Во всем есть какой-то скрытый смысл. Думаю, что в будущем еще вернусь сюда. Достал из инвентаря иглу, смочил ее ядом бессмертных и пошел к солдатам. В нанесении яда на кожу я уже специалист. Наловчился это делать так, что люди даже не замечают. Спешил как мог, но пока успел обработать 63 человека, у первого он уже начал действовать. Теперь бессмысленно продолжать. «Надо выбираться наверх, а то тут становится слишком тесно от пришедших движений людей». Выбежал на палубу и осмотрелся. Мы уже подошли к острову совсем близко и остановились. Сейчас они обстреливают его и пока не спешат с высадкой десанта. Кстати, кораблей-пиратов было еще много, и они вели бой по всему заливу, атакуя небольшие судна противника. Вот только на большие корабли не все решались напасть. А краснокожие, кстати, решились». Два гиганта были атакованы именно ими. Своим я успел подать сигнал, где сейчас нахожусь, и они медленно следовали за мной, стараясь не подходить близко. В трюмах послышались крики «Значит, мне пора действовать». Капитан еще не успел узнать о случившемся внизу, но так и не узнает. Со всей доступной мне скорости бегу к нему с молотом в руках и, усилив руку, наношу боковой удар. Как же я люблю, когда люди, как сломанные куклы, Улетают куда подальше. Он приземлился за бортом своего корабля, где его уже ждали морские жители. Не спасли даже щиты, которыми он был обвешен. Они лопнули, как мыльный пузырь, под силой такого удара. Молод вообще опасная штука. Я и сам не уверен, что пережил бы такой удар. Убийство капитана не осталось, естественно, незамеченным, и дальше понеслось. Я рубил, колол и уорачивался на так. Блинки активировались без передышки и только они спасали меня от обилия магии и болтов в перемешку со стрелами, летящими в меня. Я не ожидал, что сразу после первого нападения с меня слетит невидимость. Самыми опасными оказались маги, которых здесь было немало. Один из них умудрился меня таки достать. Не знаю, что это было. Удача или холодный расчет, но мудила ударил водным хлыстом в тот момент, когда я вышел из блинка. Вообще-то, он не мог знать, что я окажусь именно там, но откуда он знал или угадал? «Живой?» — прочитал по его губам удивленный вопрос, когда он не смог меня разрубить на две половинки. Его удар пришелся в район моего торса, и оставил там заметную кровавую полосу. Кожа рассекла, она слава системе и моему двадцать девятому уровню. Дальше оно не прошло. Это бы сейчас было два варга вместо одного. От такого поворота судьбы я пришел в дичайшую ярость. Подскочив к этому магу, я вогнал кинжал прямиком в глаз, а после еще и прокрутил его. Потом пришлось свалить тремя блинками на мачту, чтобы выпить стреляющее зелье. Там я нашел еще одного солдата, который сидел в люльке и наблюдал за происходящим внизу. Залетел к нему блинком и сразу скинул его. Он так смешно махал руками, пока летел вниз. Спрятавшись в люльке, я вновь активировал невидимость и перебил всех бегающих по палубе с помощью лука. На магов приходилось тратить разрывные стрелы, пока не поняли, откуда я веду огонь, У них уже не осталось магов и арбалетчиков. А пара лучников особого ряда мне не сможет нанести. Дошло до того, что остаткам команды пришлось спрятаться в трюме корабля. Тогда я спокойно спустился вниз и взором проверил, что там творится у них. А дела там были плохи. Часть из них, зараженные ядом вампиров, безумно дрались с остальными. — Да, им не позавидуешь сейчас. Сняв невидимость, пошел подавать сигнал своей команде к абордажу. Они, конечно же, ждали чего-то похожего, но когда я скинул им плетеную лестницу, и первые пираты зашли на борт корабля, они были в шоке. Даже Грамм и тот ходил как пришибленный. «Капитан, а где все?» не мог поверить он, что я в одиночку захватил такой огромный корабль. «Остальные сейчас в Труме», — указал ему взглядом на пол. Грамм как с цепи сорвался и сразу стал раздавать команды пиратам, готовясь к атаке. «Хорошая реакция. Впрочем, для этого я их и позвал». Они тоже должны сыграть свою роль в этой битве. Я уйду в свой мир, а этой команде, скорее всего, достанется мой корабль, и не один. И если я все правильно понял, остальные пираты не будут считать их заровню, если я подарю им корабль, а они не сами добудут его в бою. Можно сказать, что сейчас я позвал их, чтобы они заработали свой кусочек славы. Ну или умерли в бою, тут уж как им повезет. Дав им парочку минут на подготовку, я подошел к решетке, где находился лифт, и стал стрелять вниз дымными стрелами. Такого поворота последние защитники корабля не ожидали. Они этот корабль держали под прицелом и готовы были расстрелять всех, кто спустится по нему, а теперь думают, как подняться наверх и не умереть от души. Как я думал, долго они не продержались и стали выползать на палубу, а тут мои пираты поджидали их. Всего людей не так уже много и осталось. Плюс они поступали наверх жидким ручейком, да еще и приглушенный дымом. По этой причине я не стал помогать своим пиратам, наблюдая, как они сами справляются. Ну, толпой у них хоть что-то, да и получается. Откровенно говоря, половина моей команды — не морские волки, а так, шелпонь. Но из другой половины можно еще сделать нормальных бойцов, если очень постараться. Люди из моего клана на их фоне выглядят сверхлюдьми. Неожиданно в нас стали лететь стрелы. Вот это поворот. Подбежал к борту корабля, чтобы высказать свое негодование пиратам-идиотам, которые решили напасть на практически захваченный корабль. Однако увидел, что это не пиратское братство, а противники, которые узнали, что здесь происходит. Они так паршиво стреляют, что мне их даже жаль, но эти уроды поджигают стрелы, а это непростительно. Стал стрелять им в ответку, используя стрелы огненного взрыва. Первая тройка стрел разметала их по палубе корабля, и обстрел в нашу сторону сразу прекратился. Потом добил оставшихся врагов простыми стрелами. Их корабль загорелся, потом взорвался и пошел на дно. Это заметили другие противники, те, что плыли позади. Они, наверное, очень удивились, поняв, что их элитный корабль захвачен, и плывут сюда, чтобы наказать обидчика. Пришлось от них отстреливаться в одиночку, так как мои пираты были заняты, добивая последних живых солдат, находившихся на этом корабле. В какой-то момент... К нам подошло подкрепление в виде семи пиратских кораблей, и Рубило пошло по новой. Так продолжалось часа полтора, а как к парагам на помощь не подошел еще один галеон, точно такого же размера, как и мой трофейный. Пираты, кстати, не думали отступать, а перегруппировались. Они старались отвезти свои корабли, не давая ему взять их на таран. Ну что тут сказать. Он, конечно, опасный, все дела, но им не повезло. У меня уже есть такой корабль, и второй мне не нужен все таки придется потратиться пробурчал я доставая стрелу в буйство в юге капитан у вас хватит сил взять на абордаж еще один галеон с надеждой и некоторым трепетом обратился ко мне Грам. ему кстати крепко досталось на лице появился свежий шарам а на плече не глубокий но кровоточащий порез пришлось отпаивать его зельем исцеления могу но не хочу сказал ему чистую правду зато смотри как я могу Сказав эти слова Я выстрелил буйством в юге и попал прямо в центр корабля. Сколько раз я ее использую, а всегда любуюсь, как в первый раз. Ледяная катастрофа не дала шансов ни людям, ни кораблю. Плевать ей, насколько крепкий корабль или то, что сильные маги пытается огнем растопить лед. Она просто разрасталась, замораживая все на своем пути. Да что там галеон? Она воду под ним заморозила. Даже морские жители те, судя по отдаляющимся силуэтам под водой, Поспешили удрать подальше от этого места. Всего за несколько минут все, кто был на корабле, погибли. Немногим счастливчикам повезло додуматься сигануть за борт. Правда, выживут ли они в этих водах, это уже другой вопрос. Сам корабль быстро обрастал ледной коркой. Я обращаю внимание на жаркую погоду, и вскоре под своим лесом начал тонуть. Местами видно, что от перепада температуры дерево сильно потрескалось. Скорее всего, днище уже пробито а значит, трюм заполняется водой, и она сразу там замерзает. Моя команда была в шоке, в которой уже раз. Да что там моя? Пираты на соседних кораблях и те удивились, мягко говоря. Потеря таких больших кораблей противника внесла свою лепту в победу. Возможно, она была слишком дорогой, но пираты, видя, что враг теряет свои галеоны, воодушевились и стали напирать по всем фронтам с новой силой. Прошло еще 6 часов, и битва была закончена. После Галеона с моим участием на дно морское было отправлено еще 10 других суден. А сколько их всего в этой гавани лежит на дне, мне даже страшно представить. «Неужели мы так легко победили?» — не верил своим глазам грам, наблюдая, как остальные корабли противника быстро уплывают прочь. «А ты как хотел? Чтобы они ворвались в город?» «Как по мне, все вышло очень удачно». И я не понимаю, чему он удивляется. Я знал, что мы победим. Нашей задачей было задержать их в не подольше, пока в городе люди готовились к обороне. А мы взяли и победили. Теперь понятно, почему так мало кораблей вышло вначале. Это уже потом, видя, что мы не проигрываем, начали подтягиваться другие пиратские корабли, и наши дела пошли лучше. Победа победой. Однако возникли новые проблемы. У меня тупо не хватает людей, чтобы управлять этой махиной. Пришлось отправить Грама на старом корабле в город, где он должен будет нанять новую команду. Это дело было несложным. Стоило только сказать, на каком корабле они будут служить. Люди видели все происходящее с берега. И ту мясорубку, которую мы устроили позже. Так что теперь, думаю, все захотят присоединиться к такой удачливой команде. У них вообще мало говорят о мастерстве. С кем бы ни общался, все благодарят удачу, что не покинуло их. Когда он вернулся с новой командой, и мы отогнали мой Галеон в порт, то началось то, что случается в таких случаях после эпических битв. Масштабная попойка. Длилось празднование до самого утра, в котором я, кстати, тоже принял участие. Как-то легко краснокожие забыли наши разногласия, и все подходили, высказывая свои поздравления. Такой трофей, как Галеон, здесь видят не каждый день. В целом, мой небольшой отпуск мне понравился. Но, к сожалению, как и все хорошее, он подошел к концу, так как система прислала мне сообщение. «Внимание! Время вашего пребывания на этой планете завершено. Вы будете перенесены домой через шесть часов». Поймал себя на мысли, что уже жалею о таком маленьком периоде времени, проведенном здесь. «Эх, еще бы недельку! Уж слишком мне понравилась пиратская тематика». Именитые пираты предлагали сходить с ними в рейд на другие острова, принадлежащие местным царкам. Еще звали походиться на всяких морских тварей, способных сожрать большой фрегат и даже не заметить этого. А также травили мне байки о своих походах и успехах. Так я узнал еще больше об их обществе, и оно показалось мне уже не таким хаотичным, как выглядело с первого взгляда. На острове было много сильных кланов и групп, и не все из них берут числом, как, допустим, краснокожие. Те же пираты с татуировками на лысых головах. Их не так много, но у них практически каждый второй — это маг. Они в основном охотятся на военные корабли, а не на торговцев. Рассказали еще мне, почему в начале краснокожие напали на нас. Оказалось, что прошлый капитан был неудачлив и нехило так задолжал почти всем. Но он был богат не только большими долгами, но и пьяными драками со смертельными исходами, за которые с него обещали спросить. Вот и совпали все эти события так неудачно. А еще я узнал главную новость. Таких пиратских островов больше, чем один. И здесь часто происходят битвы и похлеще, когда собираются пираты и все вместе идут в поход на материк. Веселые этот люди, однако, живущие одним днем. С каждой прожитой здесь минутой мое время сокращалось, и это было грустно. Но правильно. Дома меня ждут важные дела. Как минимум, нам надо пройти клановое испытание, которое комбат может активировать в любой момент. Оно дается для всех кланов, и в течение двух месяцев надо принять его. Я, конечно, голосовал за немедленное его принятие, но меня убедили, что пока можно не спешить. Как оказалось, это решение было верным. Клан Борзых намного важнее сейчас, чем испытание. Как только вернусь сразу к ним, наведаюсь. И такие визиты буду повторять до тех пор, пока из клана они снова не станут мелкой группой. Когда оставалось два часа до конца, я подозвал Грамма, который, кстати, почти не пил, и серьезно поговорил с ним. Я сделал его временным капитаном и дал им денег на наем нормальных команд. Да, именно команд, ведь кораблей у меня теперь два. Еще провел целый инструктаж, как жить и к чему стремиться, и что бойцов надо набирать только лучших, неэкономенных экипировки и обучения. И самое главное — расширить флот, который будет под его руководством. Также намекнул, что с ним будет, если он предаст меня или погубит корабли. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но понял и сдуру дал слово не подвести. Слово, как оказалось, непростое, а с призывом свидетелей системы и богов. На богов мне плевать, а вот что делает система с теми, кто ее призывает, я прекрасно помню. Обязательства, данные перед ней, надо исполнять. Я вот разочек не так все понял». И теперь последствия ходят у меня по дому в тапочках, уничтожая запас сладкого. Напоследок подарил ему системное оружие и подходящие артефакты. Не забыл и про зелье лечения. У него не было пространственного хранилища, так что много в него не влезло. Думаю, самым ценным будет для него защитный амулет, который спасет от парочки выстрелов. Когда с делами было покончено, и со всеми здесь распрощался, включая команду Играма, я отправился на пляж. Это совсем беда, был в отпуске и ни разу не искупался. Ну что тут сказать? Водичка просто космос, и я бы хотел еще вернуться сюда не раз. Надо будет выпросить билет у системы. Возле берега опасных морских тварей не было, только мелкие рыбешки плавали. А значит, можно будет взять с собой девушку. Внимание, вы будете отправлены домой через три, два, один. Что? Уже? Жаль. А я как раз лежу на теплом песочке и загораю. Не успел пожаловаться на несправедливость системы, как меня накрыла темнота, которая быстро прошла. Вы успешно завершили испытание. Ваш клан получает второй уровень. Для вас разблокирована новая функция — строительство. Примечание. Ищите карты чертежей, изучайте их и стройте все нужные вам здания от лавочки и до замка высшего порядка 10 уровня. Примечание а может и до 30 уровня, все в ваших руках. Примечание. Строительство происходит автоматически за счет системы и занимает крайне мало времени. С возвращением, первым написал мне комбат. Мне система сообщила о втором уровне нашего клана и могу сказать, что это стоило того. Кстати, у нас тоже есть, что тебе рассказать. Будет свободное время, заходи в гости. Вау. На сообщение от комбата не обратил особого внимания, просто смахнув его. Мне сейчас на все было наплевать. Даже на то, что я мокрый в песке и только в одних плавках лежу в своей чистой постели. В голове моей судорожно билась лишь одна мысль. Замок тридцатого уровня. Хочу.